Прекратившиеся было звуки снова возобновились. Иван направился в ту сторону, ошеломленный своим пробуждением в неведомой местности. Вопросов «почему», «где» и «как» он себе не задавал, ответов все равно, искать было не у кого. Внезапно он вышел на край громадной воронки, скрытой под вогнутой белой пленкой, в которой он не сразу угадал, колоссальную паутину. Звуки шли оттуда, но разглядеть в глубине воронки что-либо, кроме тусклого, оранжево-желтого мерцания, было невозможно. С каждым «кх-кха» из воронки волнами наплывали запахи, в том числе и запах эфира, от которого кружилась голова и слегка поташнивала. Жара вблизи нее стояла совершенно невыносимая. Костров отступил, шатаясь, прошел несколько шагов и наткнулся на бугристый черный ручей, бесшумно и неудержимо скатывающийся в воронку. Это были пауки. Костров зачарованно смотрел на ручей, пока тошнота не подступила к горлу с новой силой. Тогда он попятился за ствол псилофита, нечаянно задел паутинный мостик, что-то сверкнуло в воздухе, и наступила темнота. Сознание вернулось не сразу, а очнувшись от непонятного забытья, он увидел перед глазами знакомые жесткие стебли осота, коричневую губку мха и за кочкой черное паучье тело с четырьмя громадными – прозрачно-фиолетовыми глазами. Паук поводил в воздухе двумя передними парами лап, видимо, размышляя, что ему делать с непрошенным гостем. Костров отмахнулся, встал и побрел прочь от просеки. Бежать не было сил. Лишь сваливший в скрытую под яму, к счастью, сухую, он опомнился и перевел дыхание. Ноги дрожали. В голове стучало, словно он отравился газом. Кое-как, уняв дрожь в ногах, Костров осмотрелся. Никто его не преследовал. Кругом расстилался знакомый ландшафт, жара исчезла, как и странная обстановка с псилофитами и черепом ископаемого динозавра. Но рубашка была мокрой и неприятно липла к телу. «Бред — Бред! — вслух сказал он. Выкарабкавшись из ямы на невысокий бугорок, он погрозил кулаком в пространство и пожалел, что не захватил с собой ружье. В то же мгновение новая волна слабости чуть не свалила его с ног. Задохнувшись от боли в голове, Костров, спотыкаясь, побрел вглубь болота и остановился, когда последние паутинные пятна скрылись из глаз». В лагерь он вернулся только через два часа, к заходу солнца, обойдя местность с пауками пятикилометровым крюком. Выслушав его сообщение, госпорян долго смотрел на пляшущие над костром языки пламени. — Что ты об этом думаешь? — спросил он, наконец, Рузаева. Ничего, — ответил тот. Когда я ловил пауков, у меня тоже несколько раз появлялась головная боль, хотя и не такая сильная, как у Ивана. Да и неземные пейзажи мне не снились, но чувствовал я себя скверно. Потом все прошло, и я забыл. «Что ж ты молчал? Мимо таких ощущений нельзя проходить спокойно. Пауки отгоняют нас от своих владений, это очевидно, но чем?» «Ты какую аппаратуру с собой брал?» «Звукозапись», — сказал Костров и стукнул себя по лбу. «Тьфу, совсем выбило из головы. Я же включил ЗЗУ на инфразвук». Он встал, нырнул в темноту к палатке и через несколько минут вернулся с прибором. Удивляясь, как я его не поломал, когда падал. Сейчас посмотрим, беднягу».